Секс имел с трубой Козлова. От женщин трех столетий У него остались дети. Из кроваток и могил рады Папа некрофил. Любят женщины ушами. Отрезал на память уши. На веревочке их сушит, Словно половинки груши. Разве вспомнишь поименно, Скольких ты перегибал, Сколько ломтиков лимона Соскользнуло по губам? Злей убийцы за казнова. Хакер новый Казанова Озарует Казанова. Зерновые сгнили снова, Казаки поют с Кобзоном — Чья там задница в засосах, На загазованных газонах. Кто проткнул дыру озонную казанова, Казанова, круг несется казиновый. Двухсотлетие мгновенно, В синяках мозги, как вены, венценосный хакер слова Пушкин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 Коровы, бабы били и резвились. Занесет во нам вирус Хакер в реках, хорон в норах. Ну и норов. От Нью-Йорка до Москвы Ганнибал он нам мозги. Бабы кроют озорного, Козел ты казанова.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 Возмущаюсь, как гринпис, Децибелами актрис. Люблю ад. Пятки, пятки, пятки, пятки, Кипят, пятки, пятки, пятки, кипят, кипят, кипят. Кипят, Казанова, неразвратник. Рыцарь грез я, невозвратных. Люблю Маму Льва Толстого, Гимназистку честное слово, К ней лечу, туши свечу, Жизнь хренова. После спича Козырнова Спрыгнул с этажа шестого. Помяните Казанову, шумяк. Ну и ну конец кину встал пошел к шемякину